Глава сороковая Лорд Флайверстоун нервничал. Он трижды сменил жилет и уже пятый раз перевязывал узел на галстуке. Ему все казалось, что модная вариация контрабас выглядит фривольно. Когда камердинер печальным взглядом проводил очередной измятый галстук, в двери деликатно стукнули, и в спальню сына заглянула леди Флайверстоун. «Сын, ты опаздываешь? На тебя не похоже!» Тут вдовствующая виконтесса оценила кипу смятых рубашек, отвергнутых жилетов и пожеванных галстуков. Элегантно приподняла бровь и вошла. «Позволишь помочь?» Пара движений и элегантный узел лег как надо. «Красавец!» Нежно улыбнулась любящая маменька и уточнила. «Кольцо возьмешь?» «Какое кольцо, матушка?» Поперхнулся воздухом Флай стремительно краснее. «Сынок!» Безмятежно улыбнулась леди. Я знаю тебя вот уже 28 лет. На моей памяти ты лишь дважды менял рубашку и жилет в тот день, когда пошел в школу и когда отправлялся в полк. Если кто-то или что-то заставило тебя сделать это в третий раз, значит, моя будущая невестка – невероятная умница и красавица». Флай покраснел еще гуще, а леди Флайверстоун рассмеялась, похлопала его по рукаву и напомнила «Возьми кольцо. Умные девушки ценят фамильные драгоценности». И не тени, познакомь невесту с мамой. Осенью получаются самые красивые свадьбы. С этими словами виконтесса вышла, оставив сына самому принимать решение. Виконт чуть-чуть колебался. Дело было в том, что фамильная реликвия Флайверстоунов выглядела довольно скромно: тонкое серебристое колечко с тремя мелкими камушками, похожими на осколки стекла. Другое дело, что это было знаменитое звездное серебро и ледяные кристаллы, выращенные с помощью волшебства и слез первого виконта. Редкие магические ингредиенты, превращенные кровью и волей первого в роду сильного мага в мощный защитный артефакт. Флай еще помнил, как возмущалась его матушка, говоря, что мужчины рода Флайверстоун отлично позаботились о своих женах и дочерях, но безалаберно отнеслись к собственным жизням. Фамильный перстень Виконтов был обычным украшением и служил печатью для важных документов. Вспомнив серые омуты глаз, Плай все же открыл зачарованную на его кровь шкатулку и вынул тонкий серебристый ободок, надел его на мизинец и, стараясь не смотреть на себя в зеркало, торопливо вышел из комнаты. Поездка во дворец за новостями только внешне выглядела как обычно. Опытный глаз леди Флаверстоун отмечал дополнительные наряды стражи на территории парка, суету в семейном королевском крыле и группки взволнованных фрейлин в галереях и приемных. К тому же на въезде в королевскую резиденцию у них довольно строго спросили цель визита. «Я вдовствующая викантесса Флаверстоун!» Леди нетерпеливо похлопала веером по бархатной обивке коляски. «Загляните в список гостей графини на вилл! Стражники действительно открыли потрёпанную тетрадь, нашли леди в списке допущенных и, узнав, что ее сопровождает сын, все же пропустили гостей, яростно дергая усами. Заранее договорившись, мать и сын не спеша добрались до центральной лестницы и разошлись. Вдовствующая виконтесса отправилась в гости к своим подругам, статсдамам и фрейлинам королевы и принцессы, а Флай решил прогуляться по парку в тайной надежде встретить леди Грендель. Его надежды оправдались. Несколько дам из свиты принцессы устроили игру в мяч на тенистой лужайке. Смеясь, девушки бегали по аккуратно подстриженной траве, приподнимая юбки на радость прогуливающимся кавалерам. Принцесса бегала вместе с подругами, весело пиная большой мяч, сшитый из лоскутов кожи и набитый хлопком. Леди Виола сидела на скамеечке, любуясь игрой и карауля целую груду сумочек, вееров, платочков и прочих дамских мелочей. «Добрый день, леди Грендель!» Лай деликатно подобрался ближе. Добрый день, милорд! Девушка обернулась, и Виконт увидел, что ей очень хочется туда, на лужайку, бегать вместе с другими леди, слегка кокетничать и смеяться, но ее, как самую серьезную и младшую, оставили стеречь скамейку. Она уже не плакала, и ее глаза сияли нежной безмятежностью рассветного озера. Клаверстоун загляделся, но все же вспомнил, зачем пришел. Вам, наверное, тоже хочется поиграть в мяч! Хочется, ответила юная фрейлина, но ее высочество не любит, когда теряются ее перчатки или веер. Буду счастлив сменить вас на посту, галантно поклонился Флай. Ой, нет, простите, милорд, но я не хочу разгневать ее высочество. Виконт увидел подлинный страх в ее глазах и отступил. Он еще помнил, как сам испуганным юнцом явился в полк и ревностно исполнял свои обязанности, не зная ничего, кроме скупых строчек устава. «Тогда позвольте мне остаться рядом с вами и развлечь беседой!» Флай решил действовать по правилам, принятым при дворе. Девушке явно интереснее было наблюдать за игрой, чем беседовать с мужчиной, но она молча кивнула. Виконт скрыл улыбку. Такая юная и открытая. Именно простотой обращения и открытостью его подкупила Амелия, но Жак вернулся, и, наверное, это к лучшему. Флайу нечем было переломить ситуацию с принцем. А Дюбате смог и получил свой приз. Теперь же настало время Флайверстоуну доказать, что он достоин любви. Больше часа Виконт простоял возле скамейки, не мешая леди Гриндель веселиться. Она стискивала кулачки, подпрыгивала на жесткой скамейке, иногда тихонько вскрикивала, когда нахальные кавалеры прятали мяч в кустах или нарочно выбивали на дорожку, чтобы подольше искать его с полюбившейся Фрейлиной. Флай совершенно не обращал внимания на игру. Он любовался леди Виолой и мечтал о том дне, когда эти прекрасные глаза будут смотреть только на него. Игра закончилась, дамы подбежали к скамейке, обсуждая новости, делясь сплетнями. Принцесса заметила особое внимание Виконта к ее фрейлине и попеняла ему. «Лорд Флайверстоун, не стоит так смотреть на леди Грендель. она еще очень молода и недавно появилась при дворе». «Ваше высочество, прошу простить мою дерзость». Флай поклонился со всем возможным изяществом, «Клянусь, что я любовался прекрасным цветком вашего сада исключительно с честными намерениями». «Вот как?» – принцесса блеснула глазами. «Неужели вы готовы сделать предложение, Виконт? Должна вас предупредить, леди-сирота, не имеющая средств. Маменька взяла ее ко двору из милости». Королевская дочь явно хотела смутить навязчивого кавалера, но невольно довела свою даму до слез. «О, это тонкое искусство речи!» Принцесса в один миг сообразила, что она делала. Если сейчас Виконт переведет все в шутку, леди Виолу заклюют соперницы. Пусть лорд Флаверстоун не настолько богат и знатен, как некоторые, но герцогов столице можно пересчитать по пальцам одной руки. Графов по двум, а дам при дворе служат не менее сотни, и половина из них еще не замужем. Однако Флай ни секунду не сомневался. Он просиял и снова раскланился. «Ваше Высочество, я прошу у вас руки леди Грендель. Готов немедля вести ее в часовню всех стихий, если вы позволите». Принцесса замерла. Ей предлагали выход из ситуации. Красивый, благородный. Она бросила косой взгляд на закусившую губу, чтобы не пролить слезы Фрейлину, оглядела ожидающих ее решения дам и неожиданно сказала. «Сегодня во дворце очень скучно. Думаю, красивая брачная церемония нас развеселит». Все тут же радостно загалдели, поддерживая внезапное желание развлечься. «Надеюсь, у вас найдется кольцо, Виконт?» Принцесса старательно не смотрела на леди Грендель, не хотела чувствовать свою вину. «Найдется, ваше высочество!» Еще раз поклонился Флай и постарался поймать взгляд невесты. В серых озерах глаз вновь стояли непролитые слезы. Он шагнул вперед, собираясь поговорить с девушкой, но принцесса замахала руками, призывая на помощь кавалеров и дам. «Нет-нет, жених не должен видеть невесту до церемонии! Мы уходим, лорд Флаверстоун, а вам в другую сторону!» Виконта тут же окружили гвардейцы и с шутками-прибаутками повели в кавалерскую, чтобы переодеть в мундир. Невесту, которая так и не ответила на предложение, увели дамы-принцессы. В кавалерской дым стоял коромыслом, менялись караулы, отдыхали заступившие на дежурство. Узнав, в чем дело, Виконту сразу предложили стакан грога и холодную говядину с овощами. Перекусил он с удовольствием, а от вина отказался, намекнув на грядущую брачную ночь. На самом деле Флай опасался, что его взвинченное состояние плюс хмель помешает ему поговорить с нареченной, успокоить, объяснить, что иного случая сочетаться браком им могло и не представиться. Ее величество – дама практичная, она предпочитает выдавать своих фрейлин замуж за нужных людей. Это у принцессы еще сохранились остатки романтичности и добросердечия. А легкий беспорядок в дворцовых делах, устроенный дюботе, позволил сумасшедшей идее осуществиться. К счастью, дамам потребовалось гораздо больше времени, чтобы нарядить невесту. Поэтому Флайверстоун успел послать домой за мундиром и орденами и в назначенный час переминался у часовни, поджидая невесту. Ее высочество устроило выход невесты с королевским размахом. Сначала к часовне подошла сама принцесса с малой свитой и стала на стороне невесты. Гвардейцы все поняли и заняли места за спиной жениха. Потом на дорожке, идущей из дворца, показались четыре девочки в простых белых платьях с розовыми кушаками. Они несли корзинки с зерном и розовыми лепестками, щедро насыпая их на юбки и сапоги всем желающим. Следом четыре фрейлины в скромных голубых нарядах несли бархатную сень, придерживая столбики, увитые цветами и лентами, а под сенью шла невеста. Ее белое платье было абсолютно простым, руки сжимали букет белых роз, длинная кружевная фата покрывала ее от венка из флер флердоранжа до шлейфа. Но шла она так легко, словно парила над землей, и Флаверстоун воспарил вместе с ней. Он не сводил следи глаз и даже не запомнил церемонию. Очнулся, когда у него попросили кольцо для невесты, снял с мизинца, надев на ее дрожащую руку и впервые выдохнул. «Моя». Когда же под старинными сводами прозвучало «Можете поцеловать жену?» Флай благоговейно откинул Фатуз, заглянул в серые озера и нежно-нежно коснулся губами губ. Он и не знал, что в его сердце столько нежности. Потом, не слушая шуточек старых приятелей, Виконт подхватил свою жену на руки и вынес из часовни. Поставил на траву, поклонился задумчивой принцессе. «Просим прощения у вашего высочества, нам с супругой пора домой». "Ступайте, Виконт! Виконтесса! Буду рада видеть вас при дворе!» Еще раз поклонившись, Виконт и Виконтесса Флаверстоун буквально сбежали, но удрать окончательно им не удалось. «Сынок!» – окликнул их мелодичный голос в парке. «Ты собрался домой? Не забудь свою старую матушку!» Флай поморщился, как от зубной боли. Потеряв голову от счастья, он обо всем забыл. А ведь гвардейцы в кавалерской поведали ему о нападении на принца. «Матушка, позвольте вам представить леди Виолу в девичестве Грендель, мою жену!» Молодая супруга задрожала, бросила взгляд на колючую изгородь, не дающую сбежать от пристального взгляда свекрови, тихонько вздохнула и прижалась к его боку. Вдовствующая леди Флаверстоун оценила метание и широко улыбнулась. «Поздравляю, Жан-Поль! Поймал свою птичку! Уже? Я хочу об этом послушать!» Обняв Виолу, Флай развернул ее к себе, заглянул в глаза и сказал. «Это моя мама. Она не ест моих жен на завтрак». «На ужин тоже не ем!» – подхватила вдовствующая виконтесса. «Так что бояться меня не надо. От меня бывает польза. Я, например, могу прямо сейчас отправить горничную, чтобы забрать ваши вещи из фрейлинской комнаты. Кроме платьев и безделушек, нужно забрать что-то еще». Юная виконтесса покраснела и призналась. «Мою кобылу! Звездочка стоит на конюшне рядом с конями принцессы!» «Тогда еще и грумо добавлю!» пообещала виконтесса. «А пока рассказывайте мне, как все произошло, а я поделюсь новостями про принца». Флай на минуту зажмурился, но маменьку не так-то просто было выбить из седла. Пока экипаж вез их по городу, виконт коротко рассказал матери, как ему удалось заполучить руку и принцессы. «Сынок, ты сделал все верно! Я рада, что ты нашел свою прекрасную фиалку!» «А теперь коротко про нападение на принца!» Виконт выпрямился и задумчиво взглянул на молодую жену. «Простите, что втягиваем вас в это, леди Виола, но вы наверняка слышали о клятве, которую наследник неосмотрительно дал на балу». «Слышала?» – негромко сказала девушка. «Дюбутэ мой друг. Он спас меня в той самой пограничной стычке с гангутами. Я помогал ему спрятать жену от наследника, но его высочество нашел мага-портальщика». Молодая Виконтесса прикрыла ладошкой рот. Порталы были весьма опасным делом, и если у мага не хватало сил или умения для их открытия, использовали жертвоприношения. «Вот про этого мага я и узнала!» Маменька Флая потерла ручки в изящных лавандовых перчатках. «Наше высочество портал открывал в подвале. Графиню с причала выдернули, принц ее в спальню утащил, а маг остался в подвале, расписанном рунами и залитом свиной кровью. Сил не хватило», — сообразил Виконт. он там и умер мрачно кивнула маменька нашли слуги по утру привлекли службу магического сыска те дорожку до комнат принца проложили а там магия страшно не любит тех кто пытается играть с клятвами принц жив осведомился флай понимая что свеженькая сплетня уже несется по просторам столицы жив и даже здоров фыркнула вдовствующая виконтесса Только отныне не может прикоснуться ни к одной вещи с изображением короны. Любой предмет разрушается на глазах. Виконт и его жена вытаращили глаза, переглянулись и захохотали. Королевский дворец полон корон. Резные украшения, узоры на тканях, печати, гербы, клейма на оружие и метки на одежде. Да-да, блеснула глазами леди Флай. О наказании догадались не сразу. Искали злую волшбу, порчу и прочие глупости. К счастью, королевский мак разобрался быстро, так что утром его высочество пришлось срочно переодевать в исподние из запасов полка. Искать мундир без знаков различия, ведь на эполетах тоже есть короны, и даже завтрак в покое принца подавали в посуде для слуг. «Почему?» – поднял бровь Флай, видел он, что матушке не терпится поделиться подробностями. «Поднял бровь Флай, видел он, что матушке не терпелось поделиться подробностями». «Потому что герцогские, графские и баронские короны для принца столь же непереносимы!» объявила вдовствующая виконтесса и широко улыбнулась. Леди Виола минутку подумала и с ужасом произнесла. «Значит, принц теперь станет простым лордом?» «Не знаю, какой выход найдет его величество», – пожала плечами леди Флай. «Но на коронации все аристократы, имеющие корону, должны ее надеть». а принц не может коснуться даже тарелки с рисунком короны». Молодожены вновь переглянулись, оценивая масштаб проблемы, но тут карета остановилась напротив дома вдовствующей виконтессы. «Матушка», – торопливо сказал виконт, – «вас не затруднит описать все эти новости в письме и отправить дюботе вместе с платьем или шляпкой от мадам Ланвен. Они сейчас в Батте-холле ждут вестей из столицы». «Напишу», – улыбнулась виконтесса. «А вы езжайте домой и побыстрее делайте мне внуков!» Дверца кареты захлопнулась, и леди Виола зарделась от смущения под пристальным, горящим взором мужа. «Миледи!» — голос Флая вдруг стал хриплым. «Я могу считать, что вы не против нашего союза?» «Нет, милорд, не против!» Девушка протянула руку и положила ее в ладонь супруга. Флайверстоун прикрыл глаза и начал считать удары копыт по булыжной мостовой. Только бы продержаться до дома, до спальни, до...